Александр талматский не просто папа Децла. «В музыкальных кругах мною пугают», сказал мне четверть века назад человек, представляющийся сегодня в Фейсбуке продюсером собственной жизни. Он давно на своей волне, вдали от фарватера, шоу-бизнеса, если известен ныне широкой аудитории, то исключительно как отец внезапно скончавшегося в феврале 2019 года рэпера Децла. Однако... На протяжении 90-х и нулевых в нашей музоиндустрии Александр Толмацкий был фигурой не только заметной, но, можно сказать, прогрессивной, первопроходческой. Популяризатор отечественного хип-хопа, собственно, его сын Кирилл не просто так выбрал определенное музыкальное направление. Создатель деятельной фирмы «Медиастар», генпродюсером которой недолго являлся Юрий Айзеншпис. Основатель радиостанции, издатель лайв-альбомов рок-групп продюсер альтернативного музыкального телеканала и много чего еще. Я узнал о Талмацком давным-давно, когда он продюсировал Олега Газманова. Потом Саша двигал различные проекты, оставаясь вне профессиональных синдикатов и коалиций и сохраняя уверенность в том, что именно в его голове зародилось многое из того, на чем стоит сегодня российское шоу «Индустрия». Весной 97-го Толмацкий предложил мне встретиться в недрах Останкинского телецентра, дабы показать студию, приобретённую его компанией «Медиастар», под очередную перспективную, на его взгляд, затею. Начав с объяснения её деталей, Александр быстро перешёл к любопытным биографическим подробностям. «Идея собственной телестудии возникла у меня два года назад. Мы долго готовились к её осуществлению. Мне очень нравится программа «А». Как-то подумалось, почему не сделать нечто подобное, но с настоящим высококлассным живым звуком. Для этого необходимы определенные условия и соответствующая техника. По-моему, программа А давно уже и успешно реализует ту же концепцию. У нее не только живой звук, а еще и прямой эфир. Видеоряд у них нормальный, но аудио немножко не то. Там идет просто стереосигнал с ПТС. У нас же живой звук — продукт иного класса. Нашу запись можно потом выпускать на носителях. Мы же не в прямом эфире работаем. Есть возможность после съёмок сделать сведения на высококлассной аппаратуре и создать продукт, интересный как для музыкантов, так и для их слушателей. Это совершенно коммерческая история. Хотим со временем окупить вложенные затраты. В России ещё не привыкли выпускать альбомы лайв. Всё, что делается у нас подобного плана — псевдопродукция, самодеятельность равносильное тому, что мы просто придем на любой концерт, подключим магнитофон и на основе сделанной записи выпустим через неделю альбом. То, что на Западе записывают практически все достойные музыканты, здесь пока не существует, как говорится, по техническим причинам. Мы планируем восполнить этот пробел, выпуская по-настоящему качественные аудио- и лайф альбомы Мы не в состоянии выплачивать музыкантам гонорары за эти записи, но и они нам ничего не платят. Просто обе стороны, преследующие общую цель, отвечают за профессиональное выполнение своей части работы. Планируем выпустить в течение года 12 проектов. Пока нас интересуют только группы, имеющие историю, те, кто на сцене не по 2-3 года. Начали с бахет компота, вабанка, дальше, наверное, будет машина времени. Не исключено, что появятся и попсовые исполнители, но они предстанут в другом контексте. Ну а телеверсии-то всё-таки будут. Обязательно. Скорее всего, их станет показывать РТР, ныне телеканал «Россия». После этой реплики Саша пояснил, почему практически невозможно появление этих записей на ОРТ, ныне Первый канал, и погрузился в воспоминания. Завершив работу с Олегом Газмановым, я надолго уехал в Германию. В России же в это время начался передел музыкального рынка. Вернувшись сюда в девяносто первом, я застал совсем иную картину. Мои бывшие коллеги и друзья, тот же Лисовский, сообщили примерно следующее. «Тут у нас, Саш, всё уже поделено. Для самостоятельного бизнеса места нет. Если хочешь, приходи работать к нам». Меня, конечно же, это не устраивало. Начал размышлять, чем могу заняться автономно. Я знал, на что способен, ведь многие проекты и идеи, существующие сегодня на рынке, подсказаны мной тем, кто их сейчас двигает. Так случилось, что именно в период поиска бизнеса я встретился со своими нынешними компаньонами, которые осваивали тогда только нарождавшийся рекламный рынок. Мы подумали, почему бы не объединить наши усилия и не создать фирму, имеющую комплекс интересов, реклама, шоу-бизнес, промоушен, продакшн, В результате у «Медиастар» получился телевизионно-музыкальный уклон. Многие ведь не в курсе, что мы производили такие программы, как «Сельский час», «Телеутро». Последняя вообще считалась самой рейтинговой утренней передачей на нашем ТВ, пока её не съел господин Лисовский. Сначала он навязывал своё партнёрство, а затем сделал всё, чтобы передачи в таком виде не существовало. Почему эти попытки монополизации рынка? Сейчас он даёт различные интервью, своё оправдание, но… Нелепо же утверждать, что у одного человека все кругом враги. Да, у людей, занятых в нашем бизнесе, непростые отношения друг с другом, но не потому, что все такие плохие. Сегодня «Медиастар» чуть ли не единственная фирма, раскручивающая молодых исполнителей. У нас их порядка 15, и некоторые в ближайшее время заявят о себе. Просто я готовлю их к старту достаточно долго, года по полтора. Но года три назад тебе приписывали фразу, что сейчас не время молодых. Нужно подписывать контракты с готовыми звёздами и получать быструю прибыль. Мне много приписывают, пытаясь представить не таким, какой я на самом деле. Я не тусовщик. Редко посещаю банкеты, презентации новых клубов и тому подобное. Мне не требуется засветка. Читать лекции или выступать на сцене я не собираюсь. Например, у Айзеншписа, Алибасова, Крутого иные задачи. Они себя раскручивают. И это приносит им неплохие дивиденды. Минуточку. Объясню ситуацию. Я ни у кого не прошу деньги. Известность помогает, когда ты просишь помощи, чтобы люди знали, кому помогают, обращали внимание на твои просьбы. Я помогаю себе собственной работой. Ко всем, о ком мы говорим, отношусь хорошо. Они большие профессионалы, но каждый выбирает свою линию поведения. У меня иной стиль жизни. Откуда же у тебя деньги? фирма работает где-то мы попадаем где-то получаем прибыль у нас много сфер деятельности в моей обязанности входит создавать качественный музыкальный продукт и передавать его рекордкомпании тот же лесовский допустим увлечен сейчас в большей степени политикой а я качеством звука у меня очень разные исполнители бахет компот лариса черникова галина романова восток и другие. Посмотри, тот же «Восток» второй год лучший по продажам, но никакого шума по этому поводу нет. Вокруг меня не возникает скандалов. Повторюсь, это коллеги зачастую преподносят меня в другом свете. Но с чего вдруг такое произошло? С чего? Возможно, я чуть-чуть поактивнее, понаглее, меня очень трудно обидеть, уколоть, я сдачи больно даю. Каким образом? В зависимости от того, как нанесен укол. В нашей сфере существует много уязвимых персонажей. На Западе, в принципе, такая же ситуация. В шоу-бизнес стремятся попасть все. Каждый маломальский поющий человек считает, что может стать известным артистом. Каждый состоявшийся артист уверен, что способен стать продюсером. А я занимаюсь конкретно своим делом и никогда не запою и не поменяю его на что-то иное. Спроси у любого сотрудничающего со мной артиста, и тебе ответят, что я начинаю с него свой рабочий день и им же заканчиваю. Почему же произошел разрыв с Газмановым? Деньги. Называю это болезнью мешка с деньгами. Когда человеку падает на голову такой мешок, шею сносит в сторону. Доступ крови в мозг прекращается, и ему начинает казаться, что все его обманывают. Такое, наверное, произошло и с Олегом, хотя он прекрасный парень, хороший музыкант. Но в той ситуации в нём проявилась какая-то жадность. Не стесняясь об этом говорить. Он может обижаться, может нет. Сейчас с кем-то из твоих артистов может произойти подобное. Вряд ли. Я теперь иначе строю с ними отношения. Все вопросы решаем на берегу. А тогда получился хороший проект, но Газманову показалось, что его стали обворовывать». На самом деле его, конечно, не обворовывали. А как? Бизнес-то весь открытый, обворовывать сложно. Но кто быстрее богател, Толмацкий или Газманов? Поверь, от проекта я получал значительно меньшую прибыль, чем Олег. Но я всю жизнь был активным человеком и имел множество способов заработать деньги. Если Газманов до этого был бедным, то я был состоявшимся и при деньгах давно». Зачем же я тогда рванул после этого в Германию? Мне крайне неприятен был данный конфликт. Пытался там заниматься делами, не получилось, тогда решил вернуться в Москву. Что помешало пару лет назад медиастар вступить в казавшуюся могущественный Квинту? Ты же причисляешь свою фирму к одной из крупнейших в нашей шоу-индустрии, а в Квинте как раз такие и собрались. Квинту образовали по неправильным принципам. Когда она создавалась, я сказал, что в ней должны объединиться все ныне существующие на рынке структуры. Лучше потом кого-нибудь не пустить. Я давно вынашивал идею прекратить бардак, творящийся в российском шоу-бизнесе, и говорил, что без меня квинты не получится. Все находятся на своих местах. Зачем залезать в чужой огород? Квинтовцы заимствовали мою идею, но вскоре ее видоизменили. Корпорации нужно было лицо врага, Противник, которого трудно съесть и с которым необходимо бороться. Таким противником стал я. Разве не овация? Нет. Овация — это внешний противник. На собраниях Квинты постоянно обсуждался мой вопрос. Говорил, что якобы по отдельности я всех задушу. Но у меня другие задачи. Я не смотрю, как кто-то делает свое дело. Что в результате получилось у Квинты? Партнеры съели партнеров. Сейчас даже прочитал в одной газете, что на Лисовского замышляются покушения, проскальзывают намёки на конкретные структуры. Да никто никогда не станет никого убивать, кому нужно пятнать своё имя. Просто всем необходимо быть порядочнее. Квинта прекратила свою деятельность. Какие у тебя теперь отношения с её участниками? С тем же Сергеем Лисовским вы были вообще приятелями? Да, мы были товарищами, но после истории с утром. Разорвали все отношения и сейчас никак не общаемся, хотя жены наши до сих пор дружат. Он поступил тогда, мягко говоря, неэтично. Мне бы в голову не пришлось сделать подобное по отношению к нему. Все случилось нынешней зимой, причем в тот момент я вообще находился на отдыхе. Возможно, с желанием дать сдачи Толмацкий откликнулся тогда на предложение союзников по сопротивлению, руководителей «Овации», заняться возрождением конкурса молодых исполнителей, когда-то проходившего в Ялте. Потом он стал называться «Ялта-Москва-Транзит» и курировал его одно время как раз Сергей Лисовский. Александр вступил в несвойственный для себя профессиональный альянс с авационерами, провел три отборочных тура, но далее все заглохло, и конкурс исчез».